Глава двадцать четвертая. Симус подходит ко мне и через плечо рассматривает книгу. «Древний язык. По-моему, даже какой-то диалект». Он кладет одну руку мне на талию, а другой проводит по золотым завиткам узора. «Какое-то сказание о... любви». «Ты знаешь древний язык?» – шокированно оборачиваюсь я. Но Симус не успевает ответить. «Вас что-то заинтересовало?» Из глубины храма появляется служитель. Его длинная безрукова ряса украшена тонкими узорами и символами. Немолодое лицо священнослужителя светится теплом и мудростью. Глаза его будто заглядывают в душу, а улыбка дарит спокойствие и умиротворение. «Светлого дня!» Симу, вежливо склоняет голову. «Да, что это за книга?» Служитель приближается к нам и, глядя на книгу, отвечает. По легенде, это единственная история, написанная еще во времена, когда вселюбящая спускалась к нам. Но так ли это на самом деле, вряд ли кто-то может вам сказать. «О чем она, вы знаете?» «Возможно, через чур пылка, спрашиваю я». Священнослужитель улыбается мне, как взрослому, маленькому, неразумному ребенку. «Разумеется», — говорит он, — «это история о том...» Как можно не заметить любовь прямо перед своим носом, если не прислушиваться к себе? «А что означает этот узор?» – спрашивает Симус. Служитель ненадолго задумывается и трёт подбородок. «Честно говоря, вы первый, кто обратил внимание на эту необычную вязь. И могу поспорить, что до сегодняшнего дня она была белой». Он переводит на нас хитрый взгляд. «Полагаю, вы попросите меня поискать информацию в архивах?» если это возможно конечно отвечает симус почему невозможно все возможно служитель кивает мне потребуется пара дней мы улетаем в ночь послезавтра и обязательно зайдем перед посадкой на дирижабль на том мы прощаемся со священнослужителем приносим дары вселюбящей и направляемся на поиски гостиницы точнее это я думаю что мы идем ее искать оказывается симус уже все нашел На самой окраине городка, у края утеса, обрамленного пышной зеленью старых деревьев и цветущих кустарников, хозяйка сдает несколько гостевых домиков. По ним видно, что жильцы там останавливаются крайне редко, но за ними хорошо ухаживают. Через арку, украшенную старинными изваяниями и словами на древнем языке, Симус уверенно заходит в уютный внутренний дворик, Плавно переходящий в просторную террасу с захватывающим видом на обширные горные долины и бескрайнее небо. Светлого вам дня! хозяйка кланяется, вежливо улыбаясь. У нас сегодня необычно много гостей, но ваш домик, конечно, остался за вами. Вещи уже привезли. Благодарю вас! Симу скивает в ответ и отдает хозяйке мешочек с монетами. Знакомьтесь, это моя жена Мелани Догерти. «Мелани, это Леди Виллоу. Если у тебя вдруг возникнут какие-то вопросы, можешь задавать их ей». Леди Виллоу провожает нас до нашего домика, выходящего на восточную часть. Она говорит, что из этого домика видны самые потрясающие восходы, передает нам ключи и уходит. Домик обставлен скромно, но уютно. В углу гостиной – камин, в котором потрескивают дрова. Стены украшают понос изображениями гор, а в углу стоит горшок с потрясающей красоты красной розой. В спальне, расположенной на втором этаже, окна выходят на горы, открывая прекрасный вид. Большую часть места в ней занимает большая двуспальная кровать. Вот тут точно вариантов не остается. «Может, поищем другое место? Такое, чтобы было хотя бы две комнаты?» – спрашиваю я, намеренно глядя в окно и избегая смотреть на Симуса. «Формально здесь их две». «И поскольку мы женаты формально, то я буду спать внизу». Спокойно, говорит он, как будто уже знал, что у меня возникнет этот вопрос. «Я не сторонник давать пустые обещания». Закусываю губу и молчу, потому что он действительно всегда был верен своему слову. Мог не договаривать, разворачивать не совсем привычным образом. Но если он что-то обещал, то так это и было. «Я могу отсюда отправить письмо отцу?» Поворачиваюсь, но все еще не смотрю на Симуса. Хочу дать ему знать о поломке дирижабля, потому что если он не получит письмо из Нуары, будет волноваться. К тому же... Тут я останавливаюсь, думая, стоит ли это делать или нет, но все же заканчиваю. К тому же папе о моем замужестве лучше узнать от меня, чем от лошила или из прессы. А ты сам понимаешь, что стоит кому-то из журналистов узнать, что ты женился, Мое имя будет везде. Об этом не напишут. Строго и очень серьезно произносит он. Я за этим прослежу. Но ну, помолвки же гудели? Возражаю я, наконец славя его взгляд. Это было другое. Симус замолкает, а потом, прищурившись и хитро улыбнувшись, спрашивает. Неужели ты ревнуешь? Я возмущенно вздыхаю и хмурюсь. Не придумывай. Прохожу мимо него, задев плечом. В ответ слышу смешок. Меня он иногда поражает. Раз уж мы вопрос с жильем решили, может, пойдем посмотрим городок где-нибудь пообедаем? Идем, но сначала на почту, письмо действительно важнее. Меня удивляет, что он серьезно отнесся к моей просьбе. Хотя сейчас я понимаю, он на самом деле очень внимателен к тому, что мне нужно. И в большинстве случаев, если это никак не мешает нашему облику как пары и его задачам, какими бы они ни были. Он всегда идет мне на уступки. Симус уверенно ведет меня по извилистым улочкам города, как будто он тут уже был. Да еще и эта фраза хозяйки. Отсюда почта только птичья. Говорит Симус, отвлекая меня от мыслей. Поэтому, увы, длинное письмо написать не получится. Мы подходим к высокой башне из камня с толстыми стенами, надежными перекрытиями и лестницами, ведущими на верхние уровни. Снаружи башня украшена кованными изображениями птиц и почтовых свитков. Мы поднимаемся на самый верхний этаж, где и располагаются клетки с птицами, а также несколько столов для того, чтобы было удобно писать письма. Отсюда открывается невероятно красивый вид на извилистые улочки города, заросшие деревьями дворики, горные вершины и синее бездонное небо. «Ты пока пиши, а я найду почтаря и оплачу переписку». Симус пододвигает мне стул и скрывается на лестнице. В этот раз я решаю просто рассказать папе о своем путешествии, упоминая о том, что встретила тут молодого человека, что он показался мне очень интересным. И решаю, что свадьбой огорошивать его пока не буду. Так же, как и упоминать, что свадьба была вынужденной, а он может быть в опасности. Я верю Симусу как минимум в том, что как только я выполню свою задачу ни отцу, ни мне не будет ничего угрожать». «Ты все? Он подходит, когда я уже поставила свою подпись. «Да». Протягиваю ему письмо, чтобы он проверил, что я не написала ничего из того, что нельзя упоминать. Но Симус, вместо того, чтобы прочитать, не глядя, сворачивает бумагу и запечатывает ее. «А как же...»